1936 год. Случилось это, когда он поехал навестить Ли и ее первого мужа, Франклина Росса, своего близкого друга. Так вышло, что это стало последним путешествием Федорова через Фолл-Ривер. Он плыл на пароходе на Кейп-Кот, сноска, песчаный полуостров на юго-востоке штата Массачусетс, где Россы снимали на лето домик. На борту этого парохода под названием «Присцилла» находился также подержанный форт, только что купленный Федоровым. Это был первый в его жизни автомобиль. Работал он инженером строительной компании и впервые в жизни получил отпуск. Оставив сумку в каюте, он не приминул сунуть в нее бейсбольную перчатку-ловушку. Тут же вспомнился Эдди Раш и запах крема для ног, и Нью-Йорк, проплывавший в открытом иллюминаторе. Бенджамин поднялся на палубу. Пароход только что отвалил от причала. По лестнице мимо него пронеслись два мальчугана в возрасте примерно четырех и семи лет в одинаковых костюмчиках матросках со штанишками до колен. Старший очень напоминал Луиса, когда тому было семь. Уже в дверях Федоров оглянулся вслед мальчикам и едва не столкнулся с молодой женщиной. О, простите, ради бога! Пробормотал он и, отступив в сторону, дал ей пройти. Просто загляделся на этих сорванцов и не видел, куда иду. «Ничего страшного», — ответила женщина, — «вы меня не задели». Говорила она с легким акцентом. Он никак не мог сообразить, с каким именно. Потом вдруг понял. «Среднеевропейским. Да, конечно». Она улыбнулась и придержала для него дверь. В улыбке таился намек на кокетство. В жесте, как ему показалось, — чрезмерная вежливость и желание услужить. Это была довольно миловидная блондинка с пышным бюстом, одетая очень скромно, темно-синюю юбку и легкий голубой свитер. Пройдя в дверь, он обернулся, чтобы еще раз взглянуть на нее. Женщина, спускавшаяся вниз по ступенькам, подняла голову и тоже посмотрела на него. И оба они рассмеялись. Чуть позже, леди. — подумал Федоров и ощутил прилив радостного возбуждения. Во второй раз он увидел ее после обеда. На ней был тот же наряд — юбка и свитер. Федоров стоял у перил. Легкий летний ветерок трепал волосы. Вдалеке за полоской темной воды мерцали на берегу огоньки Коннектикута. Незнакомка шла по палубе в одиночестве. Она остановилась в нескольких футах от него — Облокотилась оперила и тоже стала любоваться огоньками коннектикута. Светлые волосы, раздуваемые ветром, обрамляли мягкое белокожее лицо, обещавшее с возрастом располнить и погрубеть, но пока что такое хорошенькое и желанное. «Добрый вечер», — сказал Бенджамин. «Добрый вечер», — с акцентом ответила она. Федоров подошел к ней. Завязался разговор. Сплошной обмен банальностями. Какой прекрасный выдался вечер, как спокойно море, как удивительно красив закат. Куда направляемся? В Нантукет? Ее имя, Гретхен и что-то там дальше он не разобрал. Она жила в Нью-Йорке, на восточной 96-й. Они не спеша прошлись по палубе. Она взяла его за руку. Легкое пожатие пальцев. Затем она сказала, что родилась в Германии, в Эссене. Вот откуда этот акцент. Прожила в Соединенных Штатах всего три года. «О», — сказал Федоров, — «бежали от Гитлера». Девушка резко остановилась и ответила почти грубо. «К чему мне было бежать от Гитлера?» — спросила она. «Ведь я немка». Федоров не стал развивать тему. Слишком уж чудесный выдался вечер, чтобы говорить о Гитлере. Просто я подумал, э -э -э -э, начал он, что многим людям пришлось покинуть Германию, когда этот господин пришел к власти, и я решил, что, возможно, у меня нет и не было причины навсегда покидать родную страну, сказала девушка. Там осталась моя семья, братья, они мне пишут. Я приехала в Америку учить английский, зарабатывать деньги, вот и все. Какое-то время они молча ходили по палубе. Снова легкое, многозначительное пожатие пальцев. А все эти нью-йоркские газеты, сказала девушка, похоже, сама она не собиралась оставлять этой темы. Не лишенный музыкальности голос звучал мрачновато и одновременно вызывающе. Р. Чисто по-немецки раскатисто. Они печатают одну ложь. Никто в Нью-Йорке никогда не узнает правды. Но я знаю. Я каждую неделю получаю письма от братьев. А пишут они, что сегодняшняя Германия это страна для молодых людей, и мы, молодые, снова можем ею гордиться. Угу, неопределенно буркнул Федров. Что толку в спорах? Прогуливаясь по темной палубе, вдыхая запах цветущих садов, Коннектикута, чувствуя возбуждающее прикосновение тонких пальчиков, он больше всего на свете хотел затащить эту молоденькую немку к себе в каюту, в постель. При этом он понимал, что рано или поздно вполне может снова оказаться в Европе с оружием в руках, где будет сражаться с гордыми братьями этой соблазнительной немочки. Но ему не хотелось говорить об этом. Секс, нежность, молодость — это сейчас, а война... Война потом. Нашлась еще одна тема. «Вы сказали, что работаете в Нью-Йорке. Кем же? Няней, гувернанткой?» Она снова остановилась и выдернула руку из его руки. «С чего это вы взяли?» — спросила она. «О, сам не знаю, просто догадка, предположение. Возможно, потому что видела тех двух славных мальчуганов буквально за секунду до того, как мы с вами встретились». Все жители Нью-Йорка одинаковы. Теперь голос звучал визгливо и злобно. «Раз у тебя немецкий акцент, стало быть, ты непременно служанка». «Но ничего плохого в том, чтобы быть няней нет», заметил Федоров. «В числе моих лучших друзей есть и нянюшки». Слабоватая вышла шутка. «Можете и меня понянчить немного. В любой момент, как только захочется». «Не вижу тут ничего смешного», ответила девушка. Лицо ее приняло замкнутое и суровое выражение. И перед Федоровым внезапно возникла толстуха и хаусфрау, фрау Сноска. Домашняя хозяйка немецкий. Да, я нянька, у этих двух маленьких сопляков. А теперь самое время пожелать вам спокойной ночи. Я недостаточно хороша, чтобы иметь дело с таким изысканным американским джентльменом, как вы. И она повернулась. И исчезла. Той ночью Федоров спал один и очень скверно. Да и отпуск вышел неудачный. Почти каждый день лил дождь. Рос и Ли ссорились почти непрестанно на протяжении тех двух недель, что он пробовал с ними. Уже тогда Федоров понял, что их развод не за горами. Отпуск кончился. В Нью-Йорк он отправился один на машине. Ехал и немного стыдился мысли о том, что ему страшно хотелось бы оказаться с Ли в одном городе, когда ее разрыв с Росом станет неизбежен. Лет десять спустя в Париже во время войны, впервые увидев Ли в форме Красного Креста, он понял, что не случайно хотел тогда оказаться в одном городе с ней, только на сей раз ничего похожего на стыд он не испытывал. Теперь он был на 10 лет старше, прошел войну, и у него накопилось немало других причин испытывать стыд.